Надежда Волгина. Я тебя у судьбы украду. Глава первая. Что делать, ума не приложу, только и видеть ее такой тяжко. нерви сердце, Маруся, образуется еще. Когда Вань образуется, месяц уже как вернулась, а ходит словно в воду опущенная. Глаза не только от господ, но и от нас с тобой прячет. Не узнаю я свою дочь». Рона притаилась в темных сенях, где невольно стала свидетельницей разговора между отцом и матерью. И надо бы уйти, чтоб не застукали за постыдным делом, и сил нет двинуться с места. Прошёл месяц, как она вернулась из млеки в отчий дом. За то время, что пропадало, горе разве что не убило отца с матерью. Но едва ли сейчас они чувствовали себя намного счастливее. Но и ничего поделать с этим она не могла. Просто не могла и все. Она и сама старательно цеплялась за эту жизнь, пытаясь разглядеть в ней хоть что-то привлекательное. Но каждое утро ее встречало уныние, а когда заканчивался день, похожий на вчерашний, она в таком же настроении отправлялась спать. Она словно оставила там всю радость, всхлипнула мать, и Рона отчетливо представила, как та прижимает платок к глазам. «Нужно подождать», – промолвил отец, и в кухне повисла тишина. Это и послужило Роне сигналом. Она отлепилась от стены и нарочито громко хлопнула входной дверью, сбросила верхнюю одежду на лавку и лишь потом распахнула дверь в кухню. — Доча, ты вовремя! — воскликнула мать, отворачиваясь к печи. — Обед как раз подоспел. Мы с отцом тебя ждали. Рона сделала вид, что не замечает заплаканных материнских глаз и скорбного выражения лица отца. Ей вдруг стало так стыдно, что все свои проблемы переложила на их уже немолодые плечи, да еще и причины объяснить не может. «Пахнет очень вкусно», — попыталась улыбнуться она, — и я ужасно проголодалась. «Кажется, получилось». Мать укратко бросила на нее удивленный взгляд, а отец, напротив, принялся суетливо передвигать перечницу с солонкой на столе, внимательно рассматривая при этом скатерть. По первости, они еще пытались Рону о чем то расспрашивать, но потом оставили эти попытки, когда поняли, что ничего рассказывать она не будет. Вызывали ее к себе и супруги-солодей, но те больше интересовались здоровьем и душевным состоянием. Как могла, Рона убедила хозяев, что с ней все в порядке, и продолжить работу горничной она вполне себе может. Да и только занимаясь тяжелым физическим трудом, получалось отвлечься, не думать ни о чем. А потом наступали ночи. Самое тяжелое и длинное время суток. Она намеренно задерживалась в большом доме, чтобы устать до изнеможения. Брала на себя любую работу, первая соглашалась на подмену. Но каждый раз все повторялось. Лежа в постели и глядя в потолок, Рона видела перед собой двух мужчин – Николу и Роуна. Их образы преследовали ее постоянно. И одного из них она видеть не хотела, а второго не могла. И сердце у нее больше не осталось. Каждому из этих двоих отошло по половинке. Наверное, потому Рону не трогали ничьи несчастья до сегодняшнего дня. Но сегодня что-то изменилось. В груди так сильно ёкнуло, словно желая напомнить, что она все еще живая. «Твой любимый тушняк» – поставила мама перед ней полную дымящуюся тарелку – То ли Рона неплохо играла роль, то ли действительно проголодалась, только сама не заметила, как все съела. «Спасибо, мам, очень вкусно!» – сказала она, вставая из-за стола. «Ты сейчас на работу?» – обратилась к матери, чего тоже не делала до момента возвращения. Каждый день она приходила на обед, молча и без аппетита делала вид, что ест. А потом также тихо снова удалялась в господский дом. «Да, сейчас только уберу», – засуетилась Маруся. «Пойдем тогда вместе», — предложила Рона. «А идите уже», — обрадовался отец так, что не смог скрыть. «Я тут сам все уберу, у меня еще есть свободное время». Уже наступил декабрь, и двор устилал белый пушистый снег, собираясь в сугробы вдоль забора и вокруг построек. Рона словно впервые увидела сказочное убранство. Всю дорогу до господского дома озиралась по сторонам. Доча, а тот мальчик, Ерк, кажется, — «Наверное, и сегодня придет к тебе вечером?» – аккуратно спросила мама. Ерк. Все-таки он один из самых милых существ, которых Рони только доводилось встречать. А еще он верный друг. Приходит каждую неделю в один и тот же день, чтобы навестить ее. И даже несмотря на то, что все их недолгие разговоры сводятся к жизни самого Ерка в поместье Николы Солодея, Он не перестает задавать ей вопросы, делая вид, что не замечает, как все они остаются без ответа. «Да, мам, наверное, придет. И думаю, мы сходим с ним прогуляться, коль погода выдалась такая замечательная». Ответила Рона и поняла, что действительно хочет этого, словно проснулась от долгой спячки. «Но тогда ты уж будь добра, не задерживайся в большом доме, чтобы мальчик не ждал тебя, а потом не возвращался домой в ночи». «Не буду, мам» обняла Рона Марусю и уткнулась ей губами в висок. «Обещаю». Было еще кое-что, чего Рона очень боялась. Так часто, как после возвращения из Млеки, Никола никогда еще не навещал семейство брата. Сейчас же он практически через день приезжал в поместье, и тогда Роне больших трудов стоило избегать с ним встреч. На какие уловки она только не шла – Благослужащие поместья воспринимали ее теперь не иначе, как немного не в себе, и прикинуться недомогающей труда не составляло. И до сегодняшнего дня это срабатывало. Рони удавалось ускользать из большого дома и возвращаться туда только после того, как Никола уезжал. И, конечно же, она могла не опасаться, что однажды ему взбредет в голову навестить ее дома. Такое просто невозможно. Волки не ходят в гости к людям». Но сегодня все пошло не так. Дав обещание матери освободиться пораньше, Рона торопилась покончить с работой и отправиться домой. И тот момент, когда приехал Никола, она просто проследила. Обычно слух быстро разносился по дому. Это был своеобразный обычай – пускать слух, чтобы все служащие оставались на чеку, знали, что в поместье гости и вели себя осмотрительно – Ведь порой то, на что могут закрыть глаза хозяева, не сходило с рук, если было замечено другими волками. Рона спешила по коридору, закончив прибираться в последней комнате, когда заметила впереди знакомый силуэт. Сердце или то, что от него осталось, замерло на секунду, а потом заколотилось с неистовой силой. Даже в глазах потемнело, и Рона вынуждена была припасть плечом к стене. К тому времени Никола уже почти поравнялся с ней, и, конечно же, он замедлил шаг, а потом и вовсе остановился. «Здравствуй, Рона!» – раздался такой знакомый голос. «Господин!» – слегка присела она, опуская голову еще ниже и старательно пряча руки. «Проклятые ноги! Почему они словно приросли к полу? Сейчас нужно бежать, да так быстро, как только получится!» а у нее нет сил даже сдвинуть их с места. Коридор хоть и пустовал, но в любой момент здесь мог кто-то появиться. «Рона, почему ты избегаешь встреч?» Она вжалась спиной в стену, но добилась только того, что Никола подошел еще ближе. Теперь его одежда практически касалась ее. Дышать становилось все труднее. Рона дернулась в сторону, но ее попытка бежать была пресечена на корню. Рука никола уперлась в стену, преграждая путь. «Рона, я так соскучился!» Прошелестел его голос где-то очень близко, и рука коснулась подбородка, поднимая голову вверх. Все повторялось. Такое с ней уже случалось и не раз. Она жмурила глаза, что есть силы, пытаясь избавиться от его рук. Но все попытки оказывались тщетными. Уже обе его ладони прижимались к ее щекам, пальцы поглаживали шею, и терпеть это не оставалось сил. — Пустите, — взмолилась Рона, — нас могут увидеть. Пусть. Не могу отпустить тебя. Не могу бороться с собой. Губы Николы, такие знакомые и желанные, накрыли ее. Но свои она только сжала сильнее, потому что не могла ответить на этот поцелуй. Она не должна, она не хочет. Ладони Роны уперлись в мужскую твердую грудь. Что есть сила, она оттолкнула от себя Николу, отрываясь от его губ, распахивая глаза. Всего один раз она посмотрит в его глаза, чтобы постараться забыть их навсегда. Если ей суждено всю жизнь выбирать между двумя мужчинами, то лучше сразу отказаться от обоих. «Мы не должны этого делать», — сказала она, больше не пряча взгляда, купаясь в золотистых искорках в глубине его глаз. «Почему, Рона, если мы этого хотим?» Попытался Никола снова поцеловать ее. «Я не могу забыть тебя. Постоянно вспоминаю». «Нет, Никола, нет!» Резко увернулась она, произнося убийственные для нее слова громче, чем следовало, рискуя, что их могут услышать. «Я не должна этого делать! Я не могу!» «Это из-за него?» – разозлился волк, и Рона почувствовала, как сильно сжались его руки – «Делая ей больно?» «Из-за проклятого колдуна?» «Это из-за меня», — твердо ответила. «Я этого не хочу», — добавила по слогам. «Вот, значит, как ты решила». Выпустил наконец-то ее волк и сделал шаг назад, давая возможность уйти. Но Рона не шелохнулась, хоть больше и не смотрела на него. Тело снова стало слабым, стоило только лишиться надежной опоры. «Но и меня ты плохо знаешь. Я всегда добиваюсь своего». Он резко развернулся, и очень быстро его силуэт скрылся за поворотом. Рона же еще какое-то время пыталась прийти в себя. То, чего она так старательно избегала, случилось. Возможно, это даже к лучшему. Только отчего же ей так плохо, что жить не хочется? Дома Рона старательно делала вид, что ничего не произошло. Больше она не хотела огорчать родителей и дала себе слово, что вернет им их дочь, разве что не такую жизнерадостную, как раньше. А вечером пришел Ерк, и впервые Рона обрадовалась его визиту. «Прогуляемся», — предложил он, опережая ее. «Погода чудесная, хоть и мороз крепчает». Они брели по улице, и впервые за долгое время Рона не чувствовала, что отдает долг вежливости, а хотела этого сама. — Чем ты занимаешься у Солодея-младшего? — спросила она, испытывая непритворный интерес. — Много чем, — улыбнулся Ерк. — Поместье в ужасно запущенном состоянии. Дом постепенно разрушается, но вот я и решил подлатать его. Работы хватает, в общем. А еще мы с Марком изобретаем рецепт нового зелья. — Да? И какого же? — А ты ничего не замечаешь? — смущенно посмотрел он на Рону. «Хотя как бы ты заметила, если на мне столько одежды?» Тут же спохватился. «Вы что, это зелье испытываете на тебе? И ты позеленел местами?» – рассмеялась Рона. Она и сама не понимала, отчего вдруг настроение ее стало даже не хорошим, а игривым. Хотелось дурачиться, даже кидаться снежками. Но на подобное Рона не отважилась. «Нет», – смотрел на нее во все глаза Ерк и не мог не улыбаться в ответ. Хоть получалось это у него довольно смущенно. Мой горб, он стал заметно меньше. «Да ты что! Так вот над чем вы колдуете! А это не опасно для твоего здоровья!» – спохватилась Рона. Она всем сердцем желала своему другу избавиться от внешнего уродства, хоть сама этого уже и не замечала. Но еще в млеке он убедил ее, что это невозможно, что даже у Роуна не получилось это сделать. И если сейчас появился хоть призрачный шанс, то это же замечательно. Все в порядке, не волнуйся, зелье совершенно безопасное, хоть и очень сильное. И знаешь, когда-нибудь Марк станет очень мощным магом, таким же, как учитель. Ерк резко замолчал, понимая, что сказал лишнего. Не следовало упоминать о Роне, ни сейчас, когда душевная рана Роны еще очень чувствительна. Еще в млеке, когда она сама даже не подозревала, Горбун рассмотрел в ее душе ростки того чувства, что сейчас, не переставая, терзало ее. Уже тогда он понимал, что это неизбежно, как рок, что уготован к каждому судьбой. У каждого он свой, а великий Творец следит и направляет, если кто-то заблудится по воле рока. «В общем, возможно, совсем скоро я стану нормальным, таким же, как и ты». «Тогда можно будет не скрывать, что я обладаю магическими способностями». Ерк, как обычно, скромничал, являясь очень сильным магом, хоть и не таким, как все остальные в общепринятом смысле. И не только физическое уродство ему приходилось скрывать, но и побочные эффекты своей магии. ирона очень надеялась, что Марк сможет ему и в этом помочь – направить магию в нужное русло». Ведь совсем не обязательно ставить крест на том, с кем не справился даже самый сильный маг королевства запретных желаний. Но сейчас Ерку и правда нужно было притаиться, чтобы его не вычислили и снова не отправили в млеку. Они гуляли допоздна, пока оба основательно не промерзли. Рона настояла, чтобы перед уходом домой Ерк погрелся и выпил травяной настой. А когда проводила друга, поняла, что впервые ее не страшит ночь, Словно именно сегодня в ее воспаленном сознании совершился переворот. И, возможно, завтра с пробуждением она поймет, как жить дальше.